Это ж надо было в зал ходить и на соревнования ездить. А как без меня райотдел выживет? Кто преступление раскрывать будет? на молодняк надежды нет. Молодые опера напоминали мне худых тюленей. Вроде жиры еще не нажили, а по потюленица любили. По темнухам ножками лишний раз не топтали. Ждали, когда изъятые с места происшествия пальчики по базе стрельнут. Ну или другие ДНК-анализы совпадут. Благо базы крем-учётов росли, как грибы в Чернобыле. Было с чем работать. Особенно ДНК-учёт радовал. Крайне перспективное направление. Жулик чихнул на месте происшествия, или окурок бросил, или волосок обронил. И всё. Приедет Коля или другой эксперт-биолог, изымет всё по фэншую и в лабу снесёт. Если дежурный следак не затупит и вовремя экспертизу назначит,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 Было еще окрепленное вино – солнцедар. Судя по всему, барматуха хата еще. Крепость – 20%. А цена всего 1 рубль – 25 копеек. Покупатели называли ее в шутку краской для заборов. Поменьше стояла бутылок вина – ркацители – по 2 рубля 50 копеек. Народное название – раком к цели. Еще пара каких-то сортов низкопробных вин и советское шампанское –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 небритую и отдающую перегаром и куревом очередь, покосилась на меня с недоумением. тебя чего, мальчик?» Из-за прилавка свесилась дородная продавщица в белом халате, пуговицы которого с трудом удерживали её грудь. Казалось, что она подставила туда трёхлитровые банки. Верхняя из пуговиц безнадёжно сдалась, обнажив вожделенную для очереди глубокую щелку между трёхлитрушками.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 работа на несколько часов, но делать надо всё аккуратно, чтобы не разбить. Справишься?» Тётка оценивающе посмотрела на меня зелёными глазищами. «Сколько платить будешь?» Не моргнув, спросил я. «Вот это по-нашему!» Улыбнулась она ярко-красными губами, накрашенными в цвет шариков, безвкусных вкусных бус, что болтались на её необъятной шее. «Трёшка в день, выходной, воскресенье. Меня тётей Машей зовут, можно просто Маша».